«Преступница!» — сказала она. «Вот я кто!» «Сделай перерыв, Гарриет. Это все, о чем мы просим!» — продолжил Уильям все более и более веселым и наигранным тоном, в своей обычной манере. «Это, — говорит отец, — четверых!» — сказала Сара, прижимая к себе свою бедную Эми и вынуждая остальных сказать вслух то, что они, должно быть, думали что она переступила через себя, дабы поддержать своего никудышного мужа перед всеми. Уильям послал ей благодарный взгляд, стараясь не смотреть на горестный сверток, который она оберегала. — Да, но мы хотя бы растянули это на десять лет, — договорил он. — Мы собираемся сделать перерыв, — объявила Гарриет, и добавила с вызовом в голосе. — По крайней мере, на три года. Все переглянулись. Гарриет показалась осуждающей. Я говорил вам, — сказал Уильям. — Эти безумцы намерены продолжить. — Эти безумцы определенно намерены, — сказал Дэвид. — Я так и сказала, — вступила в разговор Дороти. — Если уж Гарриет взбредет в голову какая-то мысль, отговаривать ее бесполезно. — Как и ее матери. — уныло добавила Сара. Она имела в виду, что, несмотря на ущербного ребенка, Дороти решила, будто нужна Гарриет больше, чем Саре. — Ты намного крепче ее, Сара, — говорила ей Дороти. — Беда Гарриет в том, что ей хочется больше, чем она может съесть. Дороти сидела рядом с Гарриет. На руках у нее дремала малышка Джейн. Вялая после беспокойной ночи, Дороти сидела прямо и прочно, губы сурово сжаты, глаза не упускают ничего. — А что плохого? — сказала Гарриет. Она улыбнулась матери. — Что я еще могу? — Она собирается родить еще четверых, — заявила Дороти, обращаясь к остальным. — Боже милостивый! — сказал Джеймс, восхищаясь и ужасаясь. «Ну и пусть! Я ведь так много зарабатываю!» Дэвиду это не понравилось. Он вспыхнул и потупился. «О, Дэвид, не нужно!» — сказала Сара, стараясь не показаться резкой. Ей страшно не хватало денег, но это Дэвиду досталась хорошая работа, и это ему так много помогали. «Но вы ведь не собираетесь, вправду, рожать еще четверых?» — спросила Сара, вздохнув. Все понимали, что она имеет в виду — еще четыре раза испытывать судьбу. Сара нежно опустила руку на голову спящей Эми, покрытую платком, оберегая ее от всего мира. «Нет, мы собираемся», — сказал Дэвид. «Да, обязательно собираемся», — сказала Гарриет. «Вот то, чего на самом деле хочется каждому. Но людям промыли мозги». Всем хочется так жить, это правда. «Счастливое семейство!» — язвительно сказала Молли. Она была сторонницей такой жизни, в которой быт занимал свое скромное место, оставаясь фоном для чего-то более важного. «Центр этой семьи?» «Мы!» — ответил Дэвид. «Мы! То есть я и Гарриет, а не ты, мама!» боже сохрани сказала молли ее большое лицо и без того довольно румяное зарделось еще сильнее ее взяла досада да конечно продолжил ее сын это никогда не был твой стиль